9 Глаз Бога Хора, вырванный у него Сетом Сатаной и поврежденный Глаз Христа Якобы древние Египетские тексты сообщают, что Сет, Сатана ли Примечание автора, вырвал глаз У Бога Хора, Христа ли Во время поединка с ним Вот что говорит старинный Текст А Хор Лежал под древом Шенуша Уже снятый из кристалли. В краю оазиса сед нашел его, схватил, повалил на землю навзничь. Вырвал глаза ему из глазниц. Хотя в этом варианте говорится о двух вырванных глазах, но обычно в старых текстах упоминается один поврежденный глаз. В 112 главе книги мертвых говорится. Ра сказал хору. «Дай узреть мне, что случилось сегодня с твоим глазом!» Хор посмотрел, и рана его... Глаза вновь сильно разболелась. Тогда Хор сказал Ра. «Мой глаз так плохо, словно сет нанес удар моему глазу, и он лишился чувств». На якобы древнеегипетских изображениях тоже чаще всего присутствует один вырванный глаз Хора. Этот вырванный глаз бога часто фигурирует в мифах под названием Око Хора. Здесь, скорее всего, звучит отголосок того факта, что Андронику Христу во время казни выкололи глаз. Как мы уже говорили в главе 1, на изображении на плащанице видно, что глаз Христа действительно сильно повреждён. На рисунке 5.21 приведена сцена из росписи гробницы Сети I. Слева показаны идущие люди, в руках которых вырванные глаза Осириса. Хорали. Вырванный сет там глаз Хора назывался Оком Уджат, то есть излечённым впоследствии здоровым глазом. В одних мифах глаз отнимает у Сета обратно сам Хор, в других Сет возвращает его по своей воле, в третьих его приносит Тот. Глаз этот играл исключительно важную роль в египетских религиозно-мифологических представлениях и ритуалах. Его изображение стало могущественным амулетом, защищавшим от всевозможных бед. Вырванный глаз Хора имел ещё одну функцию. В математике им обозначали дроби. По одной из версий мифа, Сет разрезал глаз Хора на 64 части. По другой версии, Хор борется с Сетом, но предметом борьбы является глаз бога Ра. И что любопытно, в этом мифе употребляется традиционное название Око Хора. Якобы древние египтяне носили на теле и клали на могилу вместе с умершими амулеты. Главным среди талисманов такого рода было изображение ока Уджат, то есть глаза, который Сет выколол Хору. По одним мифам этот глаз Хора, бога неба, по другим глаз Ра. Глаз Ра пострадал вследствие затмения. Не появляется ли здесь, в якобы древнеегипетском рассказе, солнечное затмение, связанное с распятием Христа? Амулеты с изображением ока Уджад относились к числу универсальных. Они обеспечивали здоровье и удачу во всех начинаниях, как на земле, так и в загробном мире. Известны многочисленные якобы древние египетские изображения вырванного глаза Хора. Смотрите, например, рисунки 528, 2930, 31. Смотрите, например, рисунки 528, 2930, 31. Глаз Хора стал одним из самых распространённых египетских символов. Таким образом, история погреждённого глаза Христа ярко отразилась в якобы древнем египетском искусстве. Глаз Хора, ну, то есть глаз Ра, часто изображается с одной или двумя руками. Вероятно, так отразился тот факт, что Андронику Христу отрубили руку. Вспомним теперь, что именно в Овне находится знаменитая в старой в старинной астрономии звезда, которая называется Глаз или Глаз Овна. Это Альфа Овна, самая яркая звезда в этом созвездии. Связь между звездой Глаз Овна и крестом проявляется уже в том, что Овен известный средневековый символ креста. Об этом мы уже неоднократно говорили выше. С другой стороны, легко прослеживается цепочка между глазом Овна и оком Осириса. В самом деле, Овен по латински называется Ram. Поэтому глаз Овна в каких-то текстах мог быть назван глазом Ра. Тождество глаза Овна и глаза Ра просматривается в египетской символике и без помощи латинского языка. В самом деле, овен или баран считался в Египте символом бога Амона-Ра. По-английски ram это баран или овен. Поэтому глаз овна был одновременно и глазом Амона-Ра, или просто глазом Ра. Осталось вспомнить, что глаз Ра и глаз Удиет это одно и то же. Таким образом, египетский глаз Ра, то есть глаз Удиет Небесный глаз Овна, звезда Альфа Овна. А также известный в христианстве символ всевидящего ока Бога это, по сути дела, один, один и тот же символ вырванного во время казни глаза Христа. Всевидящее око изображалось во многих католических храмах над алтарём. Оно представляет собой глаз, заключённый в треугольник, является символом Бога. Конечно, происхождение такого символа можно объяснять по-разному, но теперь, как нам кажется, возникает естественное объяснение. Глаз в треугольнике символизировал, по-видимому, глаз Троицы, то есть глаз Христа, вырванный во время казни. Он же египетский глаз Осириса Хора. Символ, по-видимому, был настолько знаменит и распространён, что дошёл до нашего времени в нескольких версиях. Хотя в Евангелиях о вырванном глазе Христа прямо не говорится, но тем не менее яркий след остался. Хотя и не в текстах, но в многочисленных изображениях и памятниках. На рисунке 534 приведена картина Яна Правоста. Христианская аллегория, якобы XVI века. Слева Христос, справа Богоматерь. Вверху рядом с агнцем, символом Христа, изображён глаз, окружённый кроваво-красным сиянием. Так, вероятно, художник изобразил вырванный глаз хора Христа. Такой же глаз символ, но меньшего размера, повторён внизу картины. Кстати, здесь же мы видим присоединённые к нему две отделённые руки. Может быть, так условно изобразили отрубленную руку Андроникха Христа. Кроме того, нельзя не отметить, что христианское изображение глаза Бога с руками практически совпадает с распространённым якобы древним египетским символом глазом Хора Ра, приведённым на рисунке 528 530. В обоих случаях показано око Хора с руками. Таким образом, здесь мы видим единство египетской и средневековой европейской христианской символики. В середине картины на руке бога изображён, вероятно, шар земной. В центре небесной голубоватой сферы. На сфере показаны, по-видимому, солнце и луна. Сверху христианский крест, символизирующий, скорее всего, всемирное торжество христианства. Может возникнуть вопрос: почему на русских иконах и русских церквях всевидящее око не изображается? Нам о таких изображениях неизвестно. А у западных европейских христиан его можно встретить во многих храмах. Как нам покажется, теперь мы можем дать ответ на данный вопрос. Обратим внимание на известную и бросающуюся в глаза разницу между католическим и православным распятием. Здесь мы имеем в виду старое русское православное распятие, а не подражание западным распятиям, которые в русских церквях появились лишь в 17 веке. Разница в том, что в западном церковном искусстве страсти Христа выражаются обычно кроваво, с подчёркнутым и даже чрезмерным натурализмом. Старое православное распятие это скорее символ казни, чем её изображение. Оно спокойно и не нажимает на физиологические подробности. В эту же струю, естественно, вписывается и отсутствие изображения вырванного глаза Христа в православных церквях. Это ведь тоже в каком-то смысле физиологическая подробность. Дело вероятно в том, что в западном искусстве ещё живёт традиция тех, кто убивал Христа. Именно эти люди вскоре подверглись всем ужасам крестового похода, что естественно наложило отпечаток на их воспоминания. Они намного более болезненны и кровавы, чем воспоминания мстителей, пришедших из Руси Орды которые не были ни свидетелями казни, ни жертвами отмщения. 5 10. Отрубленная рука Осириса и отрубленная рука Андроника Христа и Андрея Боголюбского. Ещё один яркий штрих в череде соответствий между Осирисом и Андроником Христом, а также Андреем Боголюбским, представляющим образ Христа в русской истории, связан с отрубленной рукой. Вспомним, что у Андроника перед казнью отрубили руку. Андрею Боголюбскому перед смертью тоже отсекают правую руку. Отрубленной руке летописцы придавали большое значение. Она изображалась на картинах и миниатюрах. В египетской истории Христа под именем Бога Хора мы видим то же самое. Текст, вырезанный на стелле Шабаки в Мемфисе, рассказывает о том, как во время спора с сетом Хору отрезали руку – А затем сделали вместо неё новую.